Глава двадцать первая Наша жизнь стала меняться к лучшему. Помню, как-то в августе мать даже ездила на три дня отдохнуть в горы. С букетом в руках я провожал ее до автобуса. Прощание было душераздирающим. Мы впервые расставались, и мать плакала, предчувствуя будущее расставания. Водитель автобуса, долго наблюдавший за сценой нашего прощания, не выдержал, наконец, и спросил меня с тем ницким акцентом, который так красит чувства. «Это надолго?» «На три дня», — ответил я. Он был очень тронут и, глядя на нас с уважением, сказал, «Ну что ж, похоже, вы очень любите друг друга». Отдохнув, мать вернулась полная планов и энергии. Она вновь принимается за дела в Ницце и на этот раз с настоящим русским великим князем. Они будут предлагать фамильные драгоценности почтенным иностранцам. Великий князь был новичком в деле, и мать теряла время, подолгу ободряя его. В то время в Ницце насчитывалось около десяти тысяч русских семей. Внушительный набор бывших генералов, казаков, украинских атаманов, полковников царской охраны, принцев, князей, баронов-прибалтов, которым удалось воссоздать на берегу Средиземного моря атмосферу Достоевского. Во время войны они раскололись на два лагеря. Одни стали попутчиками немцев и работали на гестапо, другие приняли активное участие в сопротивлении. С первыми расправилось движение освобождения, другие полностью ассимилировались и навсегда растворились в дружеской массе обладателей Рено в 40 лошадиных сил, оплачиваемых отпусков, кофе со сливками, и все это без права голосования. С великим князем с куцей белой бороденкой мать держалась снисходительно иронически, но в глубине души ей льстил такой союз, и она не упускала случая обратиться к нему по-русски «светлейший князь», подавая ему при этом чемодан. Перед случайными покупателями светлейший князь становился таким застенчивым, таким несчастным и так виновато молчал, пока мать в красках описывала его прямое родство с царем, дворцы, которые он имел в России и его близкие связи с английским двором, что у клиентов, благодаря его беззащитности, создавалось впечатление выгодной сделки, и они, как правило, заключали ее. Для матери он был незаменимой находкой, и она очень заботилась о нем. Он страдал болезнью сердца, и перед каждым выходом мать заставляла его выпить стакан воды с двадцатью каплями лекарства. Их можно было видеть вместе на террасе кафе «Буфа», когда они строили планы на будущее. Моя мать развивала мысль, как я стану французским посланником, а светлейший князь, какой образ жизни он намерен вести после краха коммунистического режима и возвращения Романовых на российский престол. «Я намерен удалиться в свои поместья и тихо жить вдали от двора и политики», говорил великий князь. «Мой сын готовит себя для карьеры», отвечала моя мать, попивая чай. Не знаю, что стало с его светлостью. Какой-то русский великий князь похоронен на кладбище рок брюн неподалеку отсюда. Но я не уверен, что это он. К тому же, думаю, что, я его без белой бороденки, мне трудно было бы узнать его. Как раз тогда мать заключила свою самую удачную сделку продажу семиэтажного дома на бывшем бульваре Карлоне, который теперь называется Бульвар Гроссо. Уже несколько месяцев она без устали носилась по городу в поисках покупателя, хорошо понимая, что от успеха зависит решительный поворот в нашей жизни, и если бы продажа состоялась, то обеспечила бы мне первый год обучения в университете в Экс-Ан-Провансе. Покупатель подвернулся совершенно случайно. Однажды перед нашим домом остановился ролс ройс шофер распахнул дверцу, и оттуда вышел толстый господин маленького роста в сопровождении красивой молодой дамы, вдвое выше его ростом и во столько же моложе. Она оказалась бывшей клиенткой нашего виленского салона МОД, недавно вышедший замуж за этого очень богатого человека, который с каждым днем становился все богаче. Было ясно, что нам послало их небо. Коротышка господин Едвабникас не только купил дом, но, как и многие другие до него, пораженный духом предпринимательства и энергией моей матери, поручил ей к тому же и управление им, тут же согласившись с ее предложением, переоборудовать часть здания под отель с рестораном. Так отель-пансион Мермон, в переводе на русский «Море-горы», с перекрашенным фасадом и укрепленным фундаментом, распахнул свои двери знатной клиентуре всего мира, предлагая покой, комфорт и хороший вкус. Это дословная цитата из Первого проспекта, автором которого был я. Моя мать не была знакома с гостиничным делом, но сразу же оказалась на высоте положения. С тех пор я объездил отели всего мира. И по своему опыту могу сказать, что при своих ограниченных средствах мама ловко выкручивалась. При наличии 36 номеров, занимавших два этажа, ресторана, двух горничных, гарсона, главного повара и мойщика посуды, дело сразу же пошло успешно. Я, в свою очередь, исполнял функции администратора, гида при автобусных экскурсиях и метродотеля. А главное, был обязан производить хорошее впечатление на клиентов. Мне было уже 16, но впервые пришлось вступать в контакты с людьми в таких крупных дозах. Наши клиенты съезжались со всего мира, но в основном это были англичане. Обычно они приезжали группами, которые присылали туристические агентства и, растворившись таким образом в демократическом большинстве, рассыпались в благодарностях при малейшем проявлении внимания к ним. Это была пора зарождавшегося малого туризма, который окончательно вошел в моду незадолго до войны и сразу же после нее. За редким исключением все они были милые, воспитанные, не слишком уверенные в себе и нетребовательные клиенты. Большинство составляли женщины. Мама вставала в шесть часов утра, выкуривала три или четыре сигарета, выпивала стакан чаю, одевалась, брала трость и отправлялась на рынок Буфа, где она бесспорно царила. Рынок Буфа был поменьше, чем рынок старого города, снабжавший крупные отели, и обслуживал главным образом пансион, расположенный в районе бульвара Гамбета. Это было средоточие разнообразных акцентов, запахов и цветов, где над эскалопами, отбивными, луком пареем и глазами заснувшей рыбы парили отборные ругательства, и где каким-то чудом, присущим только Средиземноморью, вдруг неожиданно возникали огромные букеты гвоздик и мимозы. Мать ощупывала эскалоп, оценивала спелость дыни, с презрением отшвыривала кусок говядины, и тот мягко с обиженным стоном шлепал сам рамор, тыкала своей тростью в сторону салата, который продавец немедленно бросался защищать всем своим телом в отчаянии бормоча. «Прошу вас не трогать товар!» Нюхала сыр бри, совала палец в мягкий камамбер и пробовала. Причем она так подносила к своему носу сыр, филе, рыбу, что повергала смертельно бледных торговцев в отчаяние. И когда она, наконец, презрительно отбросив товар, с высоко поднятой головой удалялась, то их возгласы, проклятия, брань и возмущенные крики сливались в единый старинный хор Средиземноморья. Будто присутствуя на процессе восточного правосудия, мать, взмахнув своим жезлом, вдруг прощала задней бараньей ноге, салату, горошку, их сомнительную свежесть и непомерную цену, переводя их тем самым из разряда презренного товара в первоклассную французскую кухню. Цитата из уже упоминавшихся проспектов. Долгие месяцы она каждое утро останавливалась перед прилавком господина Ренучи и подолгу ощупывала окорока, никогда их не покупая, исключительно ради провокации в память о какой-то непонятной ссоре, сводя личные счеты и только желая напомнить торговцу, какую отменную клиентку он потерял. «При виде моей матери, приближавшейся к прилавку, голос мясника взмывал, как сирена». И он тут же бросался брюхом на прилавок, нависал над ним, грозил кулаком, показывая, что будет защищать товар любой ценой, требуя, чтобы она шла своей дорогой. И пока жестокая совала свой безжалостный нос в окорок, сначала с недоверчивой гримасой, а потом с отвращением, всей своей мимикой выражая, что ужасный запах поразил ее обоняние, рынучий подняв глаза к небу и скрестив руки умолял Мадонну удержать его, помешать убийству. Но мать, наконец презрительно оттолкнув окорок, с вызывающей улыбкой уже удалялась продолжать свою игру дальше под аккомпанемент хохота, Санта-Мадонна и проклятий. Мне кажется, что она провела там лучшие минуты своей жизни. Всякий раз, возвращаясь в Ниццу, я иду на рынок буфа. Я подолгу брожу среди лука спаржи, дынь, говядины, фруктов и рыбы. Шум, возгласы, жесты, запахи и ароматы не изменились. Не хватает только пустяка, какого-то штриха, чтобы иллюзия стала полной. Я часами брожу по рынку, и морковь, цикорий и андивий будет во мне воспоминание. Мамочка всегда возвращалась домой с цветами и фруктами в обеих руках. Она глубоко верила в благотворное влияние фруктов на организм и следила за тем, чтобы я съедал хотя бы килограмм в день. С тех пор я страдаю хроническим колитом. Затем она спускалась на кухню, составляла меню, принимала поставщиков, следила за подачей завтраков в комнаты, выслушивала клиентов, организовывала подготовку пикников для экскурсантов, осматривала погреб, вела счета, словом, входила во все детали. Однажды, раз двадцать, поднявшись по проклятой лестнице, которая вела из ресторана на кухню, мама вдруг опустилась на стул, Ее лицо и губы посерели, голова слегка свесилась набок, она закрыла глаза и прижала руку к сердцу, дрожа всем телом. Нам повезло, что врач быстро и верно поставил диагноз — гипогликемическая кома вследствие большой дозы инсулина. Так мне открылось то, что она скрывала от меня два года. Мать была диабетичкой и каждое утро перед началом рабочего дня делала себе укол инсулина. Жуткий страх охватил меня. Ее посеревшее лицо, слегка свесившаяся голова, закрытые глаза и рука, скорбно прижатая к груди, стояли у меня перед глазами. Мысль, что она может умереть раньше, чем я совершу все, чего она ждала от меня, что она может покинуть землю, прежде чем я воздам ей справедливость, эта проекция на небо человеческой системы мер и весов казалась мне вызовом здравому смыслу, добрым нравом, законом, поступком метафизического гангстера, так что хотелось обратиться в полицию, взывать к морали праву и властям. «Я понимал, что должен торопиться и скорее создать бессмертный шедевр, который бы сделал меня самым юным толстым всех времен и позволил бы немедленно наградить мать за ее труды, достойно увенчав ее жизнь. Я трудился, не покладая рук». Заручившись согласием матери, я на время оставил лицей, и в который раз, затворившись у себя в комнате, ринулся на приступ, положив перед собой на столе три тысячи листов белой бумаги, что по моим подсчетам было эквивалентно войне и миру, а мать подарила мне просторный халат, сшитый по фасону того, который прославил Бальзака. Пять раз в день она приоткрывала дверь, ставила на стол поднос с едой и на цыпочках выходила. Я писал под псевдонимом Франсуа Мермон. Но поскольку издатели регулярно возвращали мои творения, мы решили, что псевдоним «Плох». И следующий том я написал под именем Люсьен Брюляр. Этот псевдоним тоже не удовлетворил издателей. Помню, как один гордец, свирепствовавший в журнале «Nouvelle Revue Française, Когда я умирал в Париже от голода, вернул мне рукопись со словами «Заведите любовницу и возвращайтесь через десять лет». Когда через десять лет, в 1945 году, я действительно вернулся, то, к сожалению, его там уже не застал. Его расстреляли. Мир съежился для меня до размеров листа бумаги, на который я набросился с отчаянным юношеским лиризмом. И однако, несмотря на наивность, именно тогда я вполне осознал серьезность своего труда и его глубокий смысл. Во мне проснулась жажда справедливости к человеку, каким бы жалким и преступным он ни был, которая, наконец-то, толкнула меня к истокам моих будущих книг. И если правда, что это стремление болезненно родилось из моей сыновней любви, Что все мое существо понемногу подчинялось ему, пока литературное творчество не стало для меня тем, чем является и по сей день, высочайшие минуты аутентичности, лазейкой, через которую пытаешься бежать от невыносимого, возможностью отдать душу, чтобы остаться в живых. При виде ее посеревшего лица с закрытыми глазами, склоненного на бок, и руки, прижатой к груди, я вдруг впервые усомнился, а пристойно ли хотеть жить? Я тут же ответил себе на этот вопрос, быть может, потому что его диктовал инстинкт самосохранения и лихорадочно написал сказку под названием «Правда о Прометее», которая до сих пор остается для меня правдой. Ведь нас явно ввели в заблуждение относительно истинной истории Прометея. Вернее, от нас скрыли ее конец. Верно то, что за похищение у богов огня Прометей был прикован цепями к скале, и что орел принялся клевать его печень. Но чуть позже, обратив свой взгляд на землю, чтобы посмотреть, что происходит, боги увидели, что Прометей не только освободился от цепей, но я одолел орла и в свою очередь пожирал его печень чтобы восстановить силы и подняться на небо однако теперь я страдаю болезнью печени признаться есть от чего на моем счету уже десятитысячный орел а желудок у меня уже не тот что прежде но я стараюсь держаться в день когда последний удар клюва сбросит меня с моей скалы Я предлагаю астрологам отметить появление нового знака зодиака, эдакого злюки, всеми зубами вцепившегося в некоего небесного орла. Мое окно выходило на улицу Данте, которая ведет от отеля пансиона Мармон к рынку Буфа. Сидя за рабочим столом, я видел, как возвращалась мать. Однажды утром мне страшно захотелось поговорить с ней, посоветоваться по одному вопросу. Она без всякого повода вошла в мою комнату, как часто это делала, просто чтобы молча выкурить сигарету в моей компании. Я как раз готовился к выпускному экзамену, зубря какую-то пространную чушь о строении Вселенной. «Мама», — сказал я, — «послушай, мама». Она слушала. «Три года на степень лицензиата, Два года военной службы. Ты станешь офицером», — прервала она. «Хорошо, но на это уйдет пять лет. Ты больна». Она тут же попыталась успокоить меня. «Ты успеешь закончить учебу. Не волнуйся, у тебя будет все, что нужно. Боже мой, да не об этом речь. Я боюсь не успеть вовремя». Это все же заставило ее задуматься. Она долго, спокойно думала, а потом, сильно шмыгнув носом, и, уперев руки в колени, сказала «Есть справедливость!» И пошла заниматься рестораном. Мать верила в более разумное строение мира, более справедливое и более логичное, чем то, которое описывалось в моем учебнике по физике. В тот день на ней было серое платье, сиреневая косынка, жемчужное колье и накинутое на плечи серое манто. Она немного располнела. Доктор сказал мне, что она может продержаться еще несколько лет. Я закрыл лицо руками. Если бы только она увидела меня в форме французского офицера, даже если я никогда не стану французским посланником и лауреатом Нобелевской премии по литературе, то сбылась бы хотя бы одна ее мечта. Этой осенью я начну изучать право. «Если мне хоть чуточку повезет, через три года торжественный появлюсь в отеле-пансионе «Мермон» в летной форме младшего лейтенанта. Мы с матерью давно уже выбрали авиацию. Перелет через Атлантику Линдберга сильно взволновал ее. И я в который раз разозлился на себя, что мне первому не пришло это в голову». Я бы повел ее на рынок буфа, облачившись в синюю форму, украшенную золотыми нашивками в виде крыльев, чтобы покрасоваться перед морковью и луком-пореем, перед Панталеоне, Ренучи, Буппи, Чезаро и Фасолли, ведя мать под руку под триумфальной аркой из солями и лука и ловя восхищение даже в круглых глазах Мерлана. Наивное преклонение моей матери перед Францией продолжало удивлять меня. Когда какой-нибудь вышедший из себя поставщик обзывал ее «грязной иностранкой», она улыбалась и, взмахом трости, призывая в свидетели весь рынок буффа, заявляла «Мой сын — офицер запаса, а вы дерьмо — дерьмо!» Она не делала разницу между «есть» и «будет». Чин младшего лейтенанта вдруг приобрел в моих глазах большую значимость, и все мои мечты временно сводились к одной, более скромной — продефилировать в форме младшего лейтенанта авиации покрытому рынку буфа, ведя мать под руку.